Из камеры номер тринадцать Джек простучал в ответ. «Не попадайся на эту удочку, Даррелл. Просто сказки. И больше ничего». Но ты мне все-таки расскажи». Простучал я Моррелу, «Потому-то я и ждал»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 Что я умирал три раза Настаивал Моррел И дожил до того, чтобы рассказать нам об этом Съязвил Опенхеймер. Но помни одно, Даррел Простучал мне Моррел «Это дело рискованное Все время такое чувство, будто ты слишком своевольничаешь»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 потому что конопатый Джон, очнувшись от своего противозаконного сна, злобно пригрозил подать рапорт на Моррелла и Эппенхеймера, а это означало бы для них смирительную рубашку на следующий день. Мне он не стал, так как знал, что я получу рубашку и без этого. В наступившей тишине я, забывая о ноющей боли во всем теле,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 «Во всяком случае, стоит попытаться», — решил я. Вопреки моему скептицизму ученого, я не сомневался в возможности проделать то, что, по словам Моррола ему удавалось уже трижды. Возможно, легкость, с которой я ему поверил, объяснялась моей огромной слабостью. Возможно, у меня не хватало сил быть скептиком. Это предположение уже высказал Моррел. Выводы его были чисто эмпирическими. И я тоже, как вы увидите, подтвердил их чисто эмпирически.